5. Вторая. Викинги в Биармии и в Гордариге. Сага о Стурлауге трудолюбивом. В Светь йоде что в Нориге, правил конунг, которого звали Харальд. В его владениях также проживал ярл по имени Хринг. У него подрастала дочь, которую звали Аса прекрасная. Девушка превосходила всех других девушек красотой. и подобно тому, как червонное золото сияет ярче меди, или солнце светит ярче прочих небесных лун. Соседом Хринга и его дочери был викинг Ингольв. Он слыл богатым и знатным херсиром. Примечание: херсир вождь, а также человек, прославленный своими воинскими подвигами. Конец примечания. У него имелся сын по имени Стурлаук который с измальства отличался высоким ростом и силой в плечах. Кроме того, юноша мог похвастаться светлыми волосами и белой кожей, а еще отличным телосложением и учтивостью. Стурлауг легко ладил со своими людьми, был спокойного нрава и не жалел богатств. Рядом со Стурлаугом росли другие юноши: Гуттарм и Йокуль, сыновья Азгаута, Хрольф, сын Торгаута, Сигхват, сын Бонда Хеминга, а также Аки, сын вдовы Ярнгерт из бесплодной пустоши. Все молодые люди отличались хорошим воспитанием, силой и благородством. Детьми Стурлаук, Гуторм, Йокуль, Рольф, Сигхват и Аки играли вместе. Также они учились всему тому, чему в те времена люди обучали своих сыновей: стрельбе, плаванью и другим искусствам. Викинги дали друг другу клятву в верности, став побратимами. Между тем, в Свить-Йоде, высоко в горах, в том хуторе, что назывался Идаль, жила мудрая женщина по имени Вефрея. У нее был воспитанник по имени Свипут. Женщина проживала в небольшом, но уютном домике. В нем имелось две двери. Нечуждая волхованию, Вефрея в один день смотрела в одну дверь, по другой в другую. При этом женщина сидя на стуле, обычно прила лен, и хотя от старости глаза Вифреи стали совсем красными, но тем не менее не утеряли своей зоркости. В детстве Аса прекрасная дочь Конунга Хринга, часто бывало выдали у Вифреи, и многому от нее научилась. Аса очень полюбила Вифрею, а та Асу. Однажды Херсир Ингольф сказал своему сыну Стурлаугу и его побратиму Аки: сколько еще времени пройдет, пока вы перестанете играть в детские игры и повзрослеете. Пусть это будет решительный поступок. Завоюйте землю какого-нибудь конунга, чтобы отличиться, или по крайней мере, добейтесь женщины, чтобы поселиться на хуторе по соседству и распоряжаться владением и богатством вместе со мной. Скажи, отец, где же мне сватать себе жену, если ты так настаиваешь на этом, спросил Стурлаук. На это Ингольф ответил: "У ярла Хринга есть дочь по имени Аса прекрасная. Она красивая девушка и одарена большим умом". Стурлаук, не желая спорить с отцом, вздохнул: "Мне думается, что я еще не настолько повзрослел, чтобы свататься, да я и не слишком уверен в себе". Но тем не менее попытаюсь завоевать сердце Асы, хотя и предвижу, что из этой затеи ничего не выйдет. Вот Стурлаук и Аки приготовились к поездке, взяв с собой верных людей, оружие, одежду и коней. Отправившись в путь, к вечеру того же дня викинги прибыли к ярлу Хрингу, где им был оказан достойный прием. Не скупясь, ярл устроил для гостей пышную Вейцлу. Проведя в пирах три дня, Стурлаук и Аки вместе с хозяином отправились в покое, где жила Аса прекрасная. Стурлаук сообщил девушке, зачем он приехал, и попросил Асу себе в жены. Тогда Ярл обратился к дочери, чтобы узнать, что она сама об этом думает. Сначала Аса молчала, а потом спросила, как будто Стурлаук и не заговаривал с ней. Как зовут этого человека? Его зовут Стурлаук, ответил Хринг. Тогда Аса ответила: "Зачем мне выходить замуж за светиёться, который только и занимается хозяйством со своей матерью и ничего не делает ради славы?" Услышав эти оскорбительные речи, Стурлаук рассердился и едва попрощавшись с Хрингом, отправился домой. Однако слова Асы А ещё больше ее красота так запали молодому человеку в душу, что весной он и его побратимы снарядили 10 кораблей и отплыли из Светьёда в Австралленд. Молодые люди одержали много славных побед и одолевали всюду врагов, куда бы ни пришли. Они позволяли мирно плавать купцам, но подчиняли себе злодеев. Так они провели четыре лета в викингских походах, только на зиму возвращаясь домой, чтобы пережить пору свирепых бурь и снегопадов. Но вот Стурлаугу наскучили военные набеги. Побратимы разделили награбленное добро, и каждый из них с добычей возвратился в свой хутор. Случилось так, что жена конунга Харальда заболела и умерла. Для правителя Свитёда это стало большой утратой, потому что сам он был уже преклонных лет. Дружинники и советники предложили Харальду сосватать новую королеву. Тогда он забудет о смерти супруги и перестанет тосковать о ней. Где же мне найти себе жену, подумал вслух Конунг. Один из советников осторожно заметил: у ярла Хринга Есть дочь по имени Аса, отличающаяся необыкновенной красотой. Хорошо, вот на ней я и женюсь, обрадовался владыка Свитёда. Харальд немедленно снарядился в путь, взяв с собой множество воинов. Когда Конунг прибыл к Ярлу Хрингу, то увидел упражняющихся в боевых искусствах возле его дома пару другую дружинников. Харальд подъехал так быстро со своей многочисленной свитой, что воинам ярла ничего не оставалось сделать, как расступиться перед гостями. Едва поприветствовав ярла, Конунг сказал ему: "Я предоставляю тебе возможность выбирать: либо отдать мне свою дочь в жены, либо быть убитым на месте". Хринг, сохраняя достоинство, спокойно ответил: Сначала я должен спросить Асу, что она думает об этом. Нет, заносчиво возразил Конунг. Я не желаю ждать решения пусть даже самой красивой девушки. Через три зимы она должна стать моей женой. Тогда Ярл, поняв, что сила не на его стороне, поднял руку, тем самым показывая, что согласен просватать Конунгу свою дочь. Довольный Харальд вернулся к себе домой, а ярл, раздосадованный тем, как повернулось дело, хмурый, поплелся в покое дочери. Что беспокоит тебя, отец мой? Какую невесёлую новость ты принес?» — спросила девушка отца. Новость у меня такая, ответил ярл. Я был вынужден просватать тебя. За кого же? опешила от неожиданности Аса. Твоим мужем станет Конунг Харальд буркнул Хринг. Пока он будет готовиться к свадьбе, через три зимы ты станешь его женой. Аса побледнела, но ее голос не сделался слабее и глуше, чем обычно. Этот выбор не самый лучший, но никогда нельзя заранее знать, как все обернется. Может выйти не так, как намечалось, и все переменится в одно мгновение. Не горюй, отец. Скоро произошел случай, который показал, что предчувствия не обманули Асу. Рассказывают, что однажды Ярл Хринг со своими людьми был занят во дворе играми. Вдруг он увидел, что из леса выехал человек огромного роста с тяжелым копьем в руке. Конь незнакомца был весь закован в броню, а у него самого на боку висел черный щит. Всадник приблизился к ярлу, выпрямился на своем коне и положив копье между глаз животного, сказал: "Приветствую тебя". Ответив на слова незнакомца, ярл поинтересовался, зачем тот приехал. "Меня зовут Коль", сказал человек. "А приехал я просить себе в жены твою дочь Асу прекрасную". Хринг очень удивился. Разве ты не знаешь, что она помолвлена с конунгом Харальдом? Мне думается, что нет ничего хуже, чем отдать девушку человеку трусливому и жадному, усмехнулся Коль. Выбирай одно из двух: либо ты расторгнешь помолвку, либо я проткну тебя копьем». Ни одно предложение не пришлось Ярлу Хрингу по душе. Но он предпочел остаться в живых и не спорить с обладателем черного щита. Передай конунгу Харальду, что как только зима перевалит за середину, я приглашаю его на поединок к востоку от Гаутэльф, сказал Коль. И пусть получит девушку тот, кто выиграет поединок. Удачи, Ярл, тебе и твоей дочери. Затем повернул Коль своего коня и ускакал прочь. Решение, к которому его в очередной раз принудили, еще сильнее расстроило Ярла. Некоторое время он сидел, все больше и больше хмурясь. Затем встал и направился в покои Асы. Ты болен, отец мой, обеспокоенно спросила девушка. Ярл, глубоко вздохнув, ответил: Лучше быть больным или находиться при смерти. Чем испытывать такое унижение под угрозами, отдав свою дочь сразу двум мужчинам? Аса, дрогнувшим голосом спросила: "С кем же теперь я помолвлена? Я ничего не знаю о нем, кроме того, что его зовут Коль". "Может статься", рассудительно сказала дочь ярла, "быть замужем за незнакомым человеком, все же лучше, чем иметь самого худшего из мужей". К чему прочему, наше положение может оказаться лучше, чем мы сейчас думаем. Если в поединке падут оба, Харальд и Коль, то некому будет выбирать. Не теряй присутствие духа, отец. Ярл Хринг задумчиво промолвил. Хорошо, если будет так, как ты говоришь, но мне кажется, что Харальду и Колю не суждено будет убить друг друга. Но я бы хотел, чтобы так именно и случилось. Когда до Харальда дошла весть о появлении неожиданного соперника, он попросил совета у своих лучших дружинников. Те предложили Конунгу выбрать самого сильного бойца и послать его вместо себя против Коля. Кто же это мог бы быть, спросил Харальд. Бонд Хеминг, что живет на севере, сказал один дружинник. Хотя Конунг был в ссоре с Хемингом, он послал ему приглашение на вейцлу. Бонд был удивлен неожиданным великодушием Харальда, но подумав, решил примириться с бывшим врагом. Несколько дней Харальд и Хеминг перевали. Наконец Конунг поведал гостю о своей беде, заключив рассказ словами: "Я ожидаю, что ты избавишь меня от коля". Хеминг Глубоко задумался и ответил: Мне думается, что мы имеем дело не просто с сильным воином, а с троллем. Потому я и пригласил тебя на Вейцлу, решив забыть о нашей ссоре, воскликнул Харальд. Если ты вернешься из поездки к Гаутельву, то я щедро одарю тебя золотом и серебром. Я слишком стар и вот-вот упаду, словно ветхое дерево, покачал головой Хеминг. Но Конунг и слушать не стал Бонда. Про тебя говорят, что ты лучший боец в Свитёде. Поэтому я уверен, что ты легко одолеешь Коля. Тогда Хеминг со своими людьми отправился на восток к Гаутерву. Увидев вместо Харрольда старого Бонда, Коль рассмеялся. Я не стал бы убивать и твою собаку. Так ты мне кажешься жалок, беззубый старик с трясущимися коленями и красными глазами. Однако я лучше умру, чем стану выслушивать оскорбления от тролля, воскликнул взбешенный такими словами Хеминг. Что ж, если ты этого хочешь, вот бросили соперники плащи себе под ноги, и коль озвучил законы поединка. Затем, сойдясь, викинг и тролль стали биться. И вышло так, что Хеминг был убит колем. Вытерев свой меч от крови, Коль высокомерно бросил людям Хеминга: "Теперь поезжайте назад к конунгу Харальду и скажите ему, чтобы он либо сам явился на битву со мной, либо отыскал человека посильнее, если думает жениться на Асе прекрасной. Впрочем, он всегда может отказаться от девушки". Люди, пришедшие с Хемингом, сокрушённые гибелью Бонда, отправились в обратный путь к Конунгу Харальду и поведали ему о случившемся, а также передали слова Коля. Конунг ужасно перепугался и стал искать нового совета. Тут кто-то из дружинников попронырлел и сказал ему про Стурлауга, что где есть такой молодой и крепкий человек, которого можно будет послать против Коля. Когда к Херсиру Ингольву и его сыну прибыло приглашение от Харальда явиться на Вейцлу, которая будет длиться полмесяца, да еще с разрешением взять с собой столько людей, сколько захотят викинги, Стурлаук спросил у отца. Больно подозрительно все это радушее властелия Свитёда. Как ты думаешь, отец, следует ли нам воспользоваться приглашением Харальда? Я бы предпочел, чтобы мы остались дома и никуда не ездили, честно признался Ингольф. Но тут Стурлаук сам и возразил. Короткая же будет о нас сага, если мы не будем ездить к другим людям. Нельзя заранее знать то, что может случиться даже на следующий день. Но возможно, эта поездка принесет нам пользу, о которой мы и не подозреваем, тогда Ингольф кивнул. Ты мудро рассудил, сын. Повторилась та же история, как до того с Бондом Хемингом. Конунг принял гостей чрезвычайно ласково, угощал их, а когда закончился ёль, сказал Херсиру: "Я хочу, чтобы Стурлаук вышел на бой против Коля. Про него говорят, что он не человек, а тролль, и только самый сильный и ловкий человек, как твой сын, может справиться с ним". Какая же мне будет награда за это, спросил не дрогнув ни одним мускулом молодой человек. Харальд понял, что перед ним не зеленый юнец, а уже побывавший в походах викинг. А какую плату ты сам потребуешь? Стурлаук недолго думал над ответом. Уступи мне асу прекрасную. Это требование прозвучало для конунга Харальда как гром среди ясного неба. Не ожидал я, что ты выставишь такое условие, пробормотал он, зеленее от скрытого гнева. Лучше попроси у меня чего-нибудь другого. Но Стурлауг остался непреклонен. Выбирай, что лучше: сразу отказаться от девушки, покрыв свое имя позором, или поступить, как подобает благородному конунгу. Тогда Харальд подумал о том, что коль будет пожалуй опаснее Стурлауга, Но ну а если сын Херсира даже одержит победу, то еще неизвестно, кого из них двоих предпочтет Асса: молодого и красивого, но не обладающего славой и властью юношу или его законного владыку Свитёда. Хорошо, не скрывая своего неудовольствия, сказал Конунг. Я выбираю твой поединок с Колем. Пусть будет так, как предначертано судьбой. Затем Ингольф из Турлауг отправились к Ярлу Хрингу. Ярл очень обрадовался, когда узнал, что Харальд согласился уступить Асу прекрасную победителю тролля. Ничуть не сомневаясь в исходе будущего поединка, он тотчас повел гостей в покое дочери. "Вот дочь твой настоящий жених", воскликнул Хринг. И хотя Аси было приятно, что Стурлаук не позабыл ее она всё же решила напоследок испытать молодого человека изображая холодность и неприступность девушка сказала у меня нет недостатка в женихах на этот раз Стурлаук решил что не отступит от своего желания я больше не наивный мальчишка каким был в прошлый раз или ты согласишься стать моей женой и тогда я избавляю тебя и твоего отца от коля из рода троллей Ели тебя возьмет кто-нибудь другой. Аса увидела, что перед ней действительно стоит мужчина, настоящий викинг, и тотчас изъявила желание выйти замуж за Стурлауга. После этого была устроена роскошная вейцла по случаю свадьбы сына Херсира и дочери Ярла. И не было забыто ничего из того, что могло бы потребоваться. Все гости отправились домой с богатыми дарами не смогли позвать только Вифрею из Идаля, потому что Ярл спешил как можно скорее выдать дочь замуж за сына Херсира. Однажды утром, когда молодые лежали вместе в кровати, Аса сказала мужу: "Прежде чем ты встретишься с Колем, поезжай в горы и разыщи Вифрею, мою приемную мать, и спроси у нее совета, который может оказаться тебе полезен". Вот золотое кольцо, которое ты привезешь ей в подтверждение того, что я послала тебя. Приехав на хутор к старухе Стурлаук, едва сойдя с коня, сразу прошел к Вифрее, обнял ее за шею, поцеловал и сказал: "Приветствую тебя, моя старуха". Женщина быстро повернулась к гостю, так как раньше она стояла к нему спиной, и сказала: "Кто этот негодный, что насмехается надо мной так?" Как никто прежде не насмехался. Не сердись, бабушка, потому что Аса прекрасная послала меня к тебе, воскликнул Стурлаук. А кем тебе приходится Аса? спросила Вифрея, продолжая подозрительно коситься на гостя. Она моя жена. тогда ведунья пошамкав беззубым ртом спросила: Так что выходит, свадебный пир уже закончился? «Не далее, как вчера, Нехорошо, что меня не пригласили на свадьбу, нахмурилась Вифрея. Но я сделаю то, о чем меня просит Аса. Сними с себя одежду, и я посмотрю на твое тело. Стурлаук не стал перечить приемной матери своей жены. Хозяйка простучала молодого человека пальцем и решила, что он очень силен и крепок. Тогда Стурлаук, одевшись, спросил у Вифреи: Как мне выиграть поединок с Колем? Я пока не знаю, покачала головой женщина, потому что железо бессильно против тролля. Но, может быть, за ночь что-нибудь придумаю. А ты пока поспи в моем домике. На утро Стурлауг уже собрался в обратный путь, когда Ведуня вышла к викингу и протянула ему старый ржавый меч. Возьми, Вефреянаут. Это древнее оружие, которое принадлежало предкам моего отца и всегда приносило удачу. Но прежде испытай свою силу и этот меч. Стурлаук взял меч и ударил им по выступу камня, который лежал во дворе. От удара ржавчина осыпалась с клинка, и тот заблестел как серебро. Тогда Вифрея предупредила юношу: "Тебе не следует биться этим мечом с колем». Ебо не для этого он предназначен. Но ты можешь показать его троллю и посмотреть, что будет дальше. Затем женщина прибавила: И вот еще что, обожди немного. Ко мне нынче собирался заглянуть Хрольф, сын Тургаута. Я знаю, что вы побратимы и дружны с детства. Думаю, вам нужно отправиться к Колю вместе. Так мы и сделаем, согласился Стурлаук. Вот молодые люди, встретившись, быстро обговорили предстоящее дело и тотчас собрались уезжать. Но едва викинги выехали со двора, как Вифрея окликнула их и сказала: "Хотел бы ты, Стурлауг, чтобы еще один человек, Свипут, мой воспитанник, поехал с тобой. Он умеет быстро бегать и к тому же знает многие приемы чародейства". "Да, я был бы не против". Если этот свипут на самом деле знает столько, сколько знаешь ты, усмехнулся Стурлаук. Только вот где он? Мы и так потеряли слишком много времени. Как раз в это время появился Свипут. Вифрея дала Свипуду небольшую торбу, тот прикрепил ее к себе на пояс, а затем побежал впереди коней, на которых ехали викинги, да так быстро, что за ним еле можно было угнаться. Скакали Стурлауг и его побратим Хрольф, не останавливаясь, пока не приехали на восток готовя льву. Коля еще не было на месте, и поэтому Стурлаук разбил свою палатку там, где это показалось ему удобно. Немного погодя прибыл Коль. Стурлаук, приветствуя противника, вышел навстречу ему, но Коль только бросил рассерженно: "Кто ты, дерзкий?" осмелившийся разбить палатку там, где я привык ставить ее. Откуда ты родом и что ты здесь делаешь?» Стурлаук ответил, кто он, откуда родом и по какой причине находится на берегу Готоэльва. После этого викинг и тролль решили сразиться на следующее утро. Пришлось Колю раскинуть свою палатку в другом месте. И вот, когда тролль приступил к ужину, к нему вошел свипут. И вытащив торбу, стал трясти ей, из торбы вдруг повалил густой дым. Заметив это, Коль закричал: "Уходи прочь, злая собака, и никогда больше не приходи". Тут Свипут быстро выскочил из палатки. Утром Стурлаук и побратимы встали и принялись поджидать Коля. Хрольф же пошел в лес, чтобы вырезать себе большую дубину. Только после этого он вернулся к своим товарищам. А дымом свипуда, коль пробудился поздно, когда солнце уже осветило поля, когда противники приготовились сойтись, коль увидел, что Стурлаук не спешит вынимать меч, висящий у него на поясе. "Я бы хотел рассмотреть меч, который ты носишь с собой", попросил тролль. Викинг, вспомнив совет Вифреи, не стал возражать Колю. Рассмотрев клинок, тролль с презрением сказал: "Меня нельзя победить этим мечом. Лучше отправляйся назад к Ярлу Хрингу и скажи, чтобы он прислал мне Асу прекрасную". Так добросил Стурлаук тот меч, что показывал Колю, и достал из-под плаща Вифреянаут. Коль зажмурился от разлившегося в воздухе сияния и потрясенно пробормотал: "Как оказался у тебя Вифреянаут?" Я бы не вышел на поединок с тобой, если бы знал об этом. Значит, вини только себя в собственной глупости, ответил Стурлаук. С этими словами Стурлаук нанес удар колю, разбив его черный щит. Тролль ударил в ответ и разбил щит Стурлауга. Тогда вновь ударил Стурлаук, теперь по внешней стороне шлема и расколол его попав по мягкой части щеки и плечу противника. Так что меч застрял в плече Коля. Тут выпрыгнул Хрольф с дубиной и ударил по острию меча так, что меч прошел ниже, рассекая тело. Туловище Коля распалось на части, и тролль тотчас испустил дух. После поединка Стурлаук поскакал к Вифреи, чтобы поблагодарить старуху за вефреянаут. Вифрея сердечно приветствовала сына Херсира. «Счастлива моя воспитанница Аса, сказала ведунья, когда у нее такой муж, как ты. Затем Стурлауг вернулся к Асе прекрасной. Дочь Хринга была счастлива вдвойне, ведь ее супруг не только остался жив, но и одержал славную победу. Когда новость о гибели Коля и свадьбе Стурлауга и Асы прекрасной дошла до ушей конунга онга Харальда, тот хотя и испытал облегчение, но затаил великую обиду на ярла Хринга и его дочь. Тем временем, когда однажды ярл был во дворе, а его люди состязались перед ним, увидели они, что из леса опять кто-то выехал. Это оказался всадник на рыжем жеребце, весь закованный в броню, с копьем в руке. Незнакомец был высокого роста хотя и не таких исполинских размеров как Коль на поясе всадника висел меч за спиной был щит разукрашенный золотом голову венчал сверкающий шлем человек подъехал к крингу и поприветствовал его тот с некой настороженностью спросил кто он такой всадник ответил меня зовут Франмар, мы с Колем были побратимами теперь Я должен отомстить за смерть побратима твоему зятю. Стурлаук смело выступил вперед и ответил: "Я готов выйти на поединок, когда только ты пожелаешь. Но ты должен знать, что твой побратим был из рода троллей". "Да это так", ответил Франмар. "И все же он был моим родичем, хотя и дальним. Поэтому я должен сразиться с тобой". "Так и будет", сказал Стурлаук. Буду ждать тебя на берегу Гатуэльва». И вот, когда прошло условленное время, а Стурлаук и Аса лежали в своей постели, дочь ярла сказала: "Я не буду советовать тебе ничего другого, как сделать то, что ты уже прежде делал. Поезжай к Вифрее". Когда Стурлаук прибыл в Идаль, оказалось, что там его уже поджидают Хрольф, сын Торгаута, И другой побратим, и друг детства Йокуль, сын Асгаута и брат Гутарма. Ведунья, узнав о Франмаре, сказала: "Он совсем другой человек. Плохо то, что вы с ним теперь смертельные враги, потому что Франмар очень храбрый воин, и в отличие от Коля, происходит из хорошей семьи. Было бы славно, если бы вы стали друзьями". Мне нечего дать тебе, кроме пожелания удачи. Однако я хочу, чтобы и на этот раз вы взяли с собой Свипуда. И вот Стурлаук, Хрольф и Йокуль отправились к Готуэлью. Как и во время предыдущей поездки, Свипуд отправился пешком. Когда утром поединщики явились на берег реки, там их уже поджидал, сидящий на поваленном дереве Франмарк. Рядом с ним находились три его человека: араб, высокий как великан, огромный как бык и черный как хель, некий Фрости, а также колдун Фин. Однако из всех спутников Франмара наибольшего внимания Стурлауга и его побратимов удостоились не араб и колдун Фин, а Фрости. Ибо лицом и сложением он был почти неотличим от Стурлауга как будто приходился ему родным братом. Между тем, побратим братим Коля приготовился к сражению, но тут Стурлаук предложил ему: "Пусть наши люди начнут бой и позабавят нас". Первым вызвался сразиться Хрольф сын Таргаута. Против него вышел араб. Теперь вблизи было видно, что араб больше походит на поднявшееся из преисподней чудовище с твёрдыми как железные гребни ногтями Хрольф положил дубину на бревно и после этого противники сошлись в рукопашной схватке Араб, проявляя воистину демоническую силу, несколько раз схватывал Хрольфа, чтобы бросить на землю, но викинг всякий раз оказывался на ногах. Наконец Араб понёс Хрольфа к бревну, чтобы швырнуть его на дубину. Но викинг так сильно толкнул Арапа, что оба они не устояли. Арап упал на спину прямо на оказавшийся возле бревна камень и сломал себе позвоночник. Хрольф же быстро вскочил на ноги, схватил дубину и забил Арапа до смерти. Вторым вызвался сразиться Йокуль, сын Азгаута. Против него вышел Фрости. Перед этим Фрости предупредил Йокуля: "Ты поступишь крайне неразумно, если сразишься со мной, ведь мое имя означает холод. Настоящий нынче мороз делает меня только крепче". Однако Йокуль не внял совету Фрости и вступил с ним в ожесточенную схватку, пока не пал замертво. Стурлаук подумал, что гибель его побратима, да к тому же друга детства это большая потеря. Но врости не в чем было упрекнуть он поступил как подобает благородному человеку сразу объявив о своем преимуществе наконец пришел черед третьей паре поединщиков свипуда до тех пор державшегося в стороне от людей из турлауга и колдуна финна Приемный сын вифреи и человек Франмара стали бороться так сурово и яростно что никто ничего не мог рассмотреть Но ни одному из противников не удавалось нанести другому раны. И тогда Стурлаук и Франмар, наблюдавшие за поединком, увидели, что оба бойца исчезли, но появились две собаки, злобно кусавшие друг друга. Затем собаки исчезли и показались сильным шумом бьющиеся в небе два орла. Они так жестоко терзали друг друга клювами, что кровь лилась на землю подобно дождю. Наконец, поединок закончился тем, что один орел улетел, а другой упал замертво на землю. Примечание. Подобные мотивы характерны для мифологии финно-угорских народов, где герои часто принимают облик различных зверей и птиц. Так один из главных персонажей эпоса Калевала, шаман и певец Вяйнямёйнен, во время брачных испытаний превращался в орла. Другой герой Ильмаринин в Щуку. Удмуртский воин Селта, уходя от поров мифических врагов удмуртов, соотносимых с Мари, марийцами, принимал облик медведя, затем ястреба. Конец примечания. Только после этого Стурлаук и Франмар решили сразиться. Вот бросили они под ноги свои плащи, и Стурлаук обнажил меч вефреяна. Когда Франмар увидел его, то спросил: "Откуда у тебя вифренаут?" Неважно, откуда он взялся, буркнул викинг, решив, что Франмар струсил и пытается выиграть время. Франмар, храбрясь, воскликнул: "Всё же ты не думай, что я очень испугался какого-то там старого клинка". Стурлаук ударил по шлему Франмара. Меч отскочил от шлема и попал по щиту, расколов его у заостренной части, так что куски щита упали на землю. Острие меча разрезало кольчугу Франмара и задело его кости. Тогда Франмар нанес удар Стурлаугу и разбил его щит. Стурлауг вновь атаковал Франмара. В конце концов Франмар совсем обессилел. Он сел на землю и сказал: Ты потому победил, что меч, который ты держишь в руке, полон яда. Отруби мне скорее голову, так как я не хочу прожить оставшуюся жизнь в мучениях. Но Стурлаугу пришлись по душе мужество и стойкость Фраммара, и он решил прекратить поединок. Тут послышался грохот подъезжающие повозки. Примечание: Образ, передвигающийся в повозке, колеснице или верхом на каком-то хищном животном женщины, является распространенным в скандинавской мифологии. Богиня Фрейя ездит в колеснице, запряженной двумя кошками, возможно, первоначально это были рыси. Великанша Хюррокин, приглашенная на похороны Бальдра на Исполинском волке. Конец примечания. Явившейся к берегу реки Вифрея, спросила жив ли франмар или уже испустил дух как его люди узнав что франмар еще не отправился в Хель, женщина велела положить франмара в повозку и уехала с ним в идаль когда стурлаук стал готовиться возвратиться в светьёт к нему подошел подошёлфрости и сказал ты поступил благородно поэтому я бы хотел поехать вместе с тобой и с хройвом стурлаук подумав согласился Мы похожи друг на друга, словно родные братья. Я думаю, это неспроста. Ты заменишь Йокуля, встав на его место. Затем Стурлау и его люди отправились в хутор Вифрее. В Идали они застали Свипуда и Франмара. Оба оказались живы и здоровы. Видунье сказала Стурлаугу: "Мне бы хотелось, чтобы вы с Франмаром стали побратимами". Викинг привык множить друзей, а не врагов, и тотчас заключил побратимство с Франмаром. После этого Стурлаук поспешил к своей жене Асе прекрасной, которую уже давно не видел. Прибыв к Ярлу Хрингу, Стурлаук обнаружил, что хутор его тестя горит. Викинг уже было решил, что Аса и ее отец погибли, но тут заметил некое отверстие в земле. Куда бежали спасающиеся от страшного пожара люди. Там Стурлау удалось обнаружить Ярла Хринга и Асу прекрасную. Радостная оказалась встреча мужа и жены. Тут Аса рассказала супругу о том, что произошло, пока он бился с Франмаром. Пользуясь твоим отсутствием, прискакал Конунг Харальд с четырьмя сотнями воинов и зажег все постройки мстя мне и моему отцу за свое унижение. Стурлауг тотчас отправился к Харльду, который оказался совсем рядом с сожжённым им хутором. Молодой человек увидел, что Конунг окружен многочисленной, закованной в броню дружиной. Красные языки затухающего пламени играли на доспехах его воинов. Плохо однако, что ты стал таким злопамятным и неблагодарным гневно бросил Стурлаук в лицо владыки Свитёда. Побагровело лицо Конунга, а его дружинники схватились за мечи. Но тут один из дружинников наклонился к уху Харальда и что-то прошептал ему. Глаза Конунга алчно вспыхнули, и он, не скрывая злорадной усмешки, сказал: "Я оставлю тебя и твою семью в покое лишь в одном случае. Если ты исполнишь одно трудное и опасное поручение, Или можешь убираться вместе со своими тестем и женой и благодарить Одина, что я не велел своим людям прямо здесь убить тебя за дерзкие речи. Негоже мне становиться твоим посыльным, сказал Стурлаук. Но если речь идет о благополучии моего рода, я готов рискнуть своей жизнью. Так что же ты хочешь, чтобы я снова сделал для тебя конунг? Ты должен найти рок Урархон который когда-то должен был достаться мне. Примечание. Буквально рог зверя, вообще рог крупного животного, например, зубра, тура, изготовленные из них сосуды использовались для питья, а также в ритуальных обрядах и особенно ценились скандинавами. Конец примечания. Вместе с этим поручением я дам тебе прозвище. Тут Харальд ненадолго задумался. Ты будешь впредь называться Стурлаугом трудолюбивым, ведь добыть тот рог даже мне было непросто. Где же мне найти, Уррхорн, спросил викинг. Харальд пожал плечами. Не мое это дело. Думай сам. У тебя остается еще пять зим для того, чтобы исполнить поручение. Стурлауг почти сразу же отправился к Вефрей за советом. Но ведунья чего-то рассердилась на гостя. Не хочу я говорить о таких вещах. Как ни бился викинг, как ни напоминал о нависшей опасности над ярлом Хрингом и его дочерью, так ничего у старухи и не выведал. И вот весной снарядили с Турлаук, Хрольф и еще один их побратим Аки 10 крутобоких кораблей к отплытию из Свитёда. Они много грабили в Аустерлейнде, от земель Финмарка, где жили лапари, квены и рогатые финны и до самого Гандвика, Колдовского залива и реки Вины. Примечание. Название Белого моря и Северной или Западной Двины у скандинавов. Конец примечания. Викинги всегда побеждали, куда бы ни пришли. Они позволяли мирно плавать купцам, но подчиняли себе злодеев. Однако сколько не расспрашивали встречных людей, никто не мог им подсказать, где искать Урхархорн. Так провели Стурлаук, Хрольф и Аки четыре лета в походах, зимой оставаясь дома возле теплых очагов. И вот однажды Аса, Затеев очередной разговор с мужем сказала: "Я боюсь, что Конунг Харальд не привык бросать слов на ветер. Ему не сравнится с тобой в силе и отваге. Но такие люди, как он, привыкли наносить удар из-под тишка. Да, это так, согласился Стурлаук. А что ты мне можешь посоветовать? Разве тебе известно, где находится этот проклятый Уррхорн? Может быть, моя приемная мать Вифрея знает, спросила Аса. Сын Херсира Ингельва только покачал головой. Думаешь, едва не получив поручение от Харальда, я уже не пытался узнать у нее о роге. Однако все равно съезди к Вифрее ещё раз, настояла жена. Поначалу Вифрея, как и в прошлый раз, отказывалась говорить о Урхархорне. Стурлауг уже совсем отчаялся и упал духом, как вдруг ему пришло в голову спросить Видунию: "Не знаешь ли ты кого-нибудь, кто может рассказать об этом, ибо срок, отведенный Харальдом, вот-вот закончится?" Тут Вифрея неохотно ответила: "Ох, боги накажут меня, но так и быть". Поскольку моей приемной дочери угрожает опасность и времени больше не остается на то, чтобы конунг Конннхард образумился, я назову тебе имя моей сестры, о которой еще никому не говорила. Мою сестру зовут Ярнгерд. Поезжай к ней и задай свой вопрос о роге. Поскакал Стурлаук прочь и ехал, не останавливаясь, пока не приехал туда, где жила Ярнгерд. Сторлауг спросил в что она могла бы рассказать о Уррхорне. Та с крайним нежеланием ответила: "Я не могу ничего об этом сказать, но я знаю женщину, которая может знать. Это моя сестра Снелаук. Она замужем за хрольвом, конунгом Хунденгьяланда. Но тебе и твоим людям не следует ехать туда, ибо эта поездка может оказаться для вас последней". Стурлаук не стал тратить времени понапрасну и взяв с собой побратимов Хрольва и Аки, поплыл с ними в Хундингьеланд, страну людей, имевших пёсьи головы и лающих как собаки. Но прежде чем викинги достигли Хундингьеланда, они повстречали на пути великанш и одного тролля. Великанши никак не могли поделить наследство, оставшееся от отца. Сторлауг сделал так, чтобы каждая великанша думала, что она стала единственной обладательницей состояния. В обмен он получил четыре дня попутного ветра и чудесный плащ. Что касается тролля, то тот наградил его волшебной алебардой Хорневьянаут, перерубающей все на свете, которую можно было носить с собой, прикрепленную к одежде как булавку. Примечание: В оригинальном тексте приключения с великаншами и троллями занимают значительное место, ввиду того, что они больше связаны с поборамими Стурлауга, нежели с героем саги. Мы решили ограничиться их простым пересказом. При этом стоит заметить, что демонические существа явно относятся к тем северным народам, которые, по мнению древних скандинавов, обладали навыками колдовства. В сагах упоминается их способность даровать попутный ветер или напротив, лишить путешественников его. Конец примечания. Наконец, викинги добрались до страны, покрытой густыми дубравами, украшенной многочисленными деревнями, замками и городами. Снелаук, королева Хундингеланда, в отсутствии мужа, правившая в городе, который был значительнее других, рассказала Стурлаугу следующее: Примечание. В тексте саги Стурлаук и Аки проникли во дворец королевы Хундингов как захватчики, зарубив охрану, после того как та отказалась пропустить их. Неудивительно, что после разговора с королевой побратимов схватили и бросили в узилище, внутрь полых камней. Но Стурлаук нашел в камнях оружие, которое помогло героям выбраться наружу. Конец примечания. Хорошо, что ты пришел в то время, пока мой супруг Хрольф гостит у своего родича Раундольва, конунга Бьёрмаланда. Они оба люди жестокие и завистливые, поэтому я смогу поведать тебе подробно о предстоящем пути. Нелегко будет получить Уррхорн, даже если ты знаешь, где он спрятан. На восточной окраине Бьёрмаланда стоит большой храм посвященный тору, одину, фриг и Фреи. примечание. бьярмаланд, биармия, биармия, пермь, известная по сагам и летописям историческая область на севере восточной европы, предположительно располагалась на территории современной России, занимая обширную область от границ Финляндии, Эстонии и Рижского залива на западе до Уральских гор на востоке от Баренцева и Карского моря на севере до Верхней Волги и низовьев Камы на юге. Конец примечания. Храм окружен мраморной стеной, но сам искусно выстроен из дорогого дерева. Окрестностями храма правит великаноподобная жрица, искусная в колдовстве. Жрицы прислуживают 30 великанш. Храм полон золота и драгоценных камней которая жрица украла у разных конунгов, так как она за короткое время проносится из одного края света в другой. Богатств, подобных тем, что там собраны, нигде не найти, даже в Аравии. Среди них находится рог, который ты ищешь. Но тебе, Стурлауг, следует пойти в храм одному. Викинг нахмурился. Подумав о том, что его побратимы захотят непременно увидеть в Ярмийский храм, полный невиданных сокровищ. Разве я не могу взять с собой людей, с которыми дружен с детства? Нет, воскликнула королева. Только для тебя одного поход в храм пройдет удачно. Кроме того, запомни, тебе нельзя будет дотрагиваться голыми руками до Урхархорна, потому что он полон яда и колдовства. Вот Стурлаук и его люди сели на корабль и поплыли вдоль фьорда на восток. Погода стояла безветренная, как ни гребли викинги, вожделенные берега Бьёрмаланда словно ускользали от них. Тогда Аки сказал: "Я думаю, что никогда прежде мне не был нужен попутный ветер, так как сейчас". Стурлаук усмехнулся, вспомнив дар первой великанши. Дочь подул попутный ветер. Драккар викингов понесся по волнам, словно вместо парусов у него отросли крылья. Наконец, Стурлаук и его люди прибыли к берегам Йермаланда. Затем они поплыли дальше по реке Вине. Стурлаук, Рольф и Аки осмотрели землю вверх по западному берегу реки. Вскоре они увидели храм, сиявший так, что его блеск казалось озаряет всю равнину. Святилище было украшено золотом и драгоценными камнями. Одни двери храма смотрели на северо-запад, а другие на юго-запад. При входе в каждую дверь внутри у порога находилась яма, полная кипящего яда со смолой и серой, а дальше за ней шесть балок, в которые снизу были воткнуты лезвия мечей. Стурлауг сообщил побратимам о том, что ему сказала королева Снелаук. Побратимы согласились, что всем троим идти в храм опасно. Но когда Стурлаук подошел к северо-западным воротам храма, его нагнал Хрольф. "Зачем ты сюда пришел, когда я не велел этого делать?" спросил нахмурившись викинг. "Я не хочу лишать себя славы, и поэтому пойду в храм с тобой", ответил Хрольв. Здесь тебе не на что надеяться, возразил Стурлаук. В храм пойду я один. Однако Хрольв заупрямился. Тогда Стурлаук сказал: "Смотри, я тебя предупредил". Без колебаний отправился Стурлаук к дверям храма. Но прежде чем подойти к ним, он перевязал свои руки тряпицами, обнажив Вефренаут, викинг вонзил с меча в балку святилища. Повиснув на клинке, он как стрела пролетел внутрь храма над всеми балками. Вот побратимы искусно обойдя ловушки, очутились внутри храма. Там они увидели сидящих на почетном возвышении Тора, Одина, Фригг и Фрею. Вокруг все сверкало, так что нигде не было видно даже тени. Прямо перед изваяниями богов находился стол, покрытый дорогой материей полные серебра, карбункулов, смарагдов и других драгоценных камней, а также разнообразных золотых сосудов. Там же на столе среди сокровищ лежал урархорн, такой сияющий, как если бы был соткан из солнечных лучей. Еще викинги обнаружили шахматную доску с фигурами, а также сверкающие одеяния и прикрепленные к шестам золотые кольца. В храме присутствовало 30 жриц, среди которых выделялась одна женщина. Она была огромной, как великан, темно синей как хель, толстой, как кобыла, с огромным ртом, черными глазами и злобной на вид. Однако она была хорошо одета. Жрица совершала обряд перед помостом Тора. Примечание: То, что обряды в языческом храме в выполняли женщины, а не мужчины, как это было принято, например, у балтийских славян, находит свое объяснение в фольклоре фино-угорских народов. Прежде всего это лоухи, ловхи, владычица похёлы. В Калевале лоухи могущественная волшебница. По ее инициативе Ильмаринен создал волшебную мельницу Сампо после чего стал мужем одной из дочерей чародейки. Во время свадебного пира мужа Лоухи убил Леминкяйнен. После утраты Сампо, которую похитил Вяйнемяйнен, Лоухи наслала болезни на страну Каливала. Именно она спрятала солнце и луну в скале, вместе с тем в заговорах деву Похьи, то есть по некоторым версиям Лоухи называли хозяйкой дичи, зверя, рыб озёрных призывали пригнать добычу с далекого севера в землю людей. Исследователи сравнивали образ Лоухи с именем скандинавской великанши Лаувеи или Лауфеи, матерью Локи. Конец примечания. При виде стурлауга Бьёрмика воскликнула: Дерзкий викинг никогда не уйдет отсюда живым. Внезапно жрица обратила внимание на Хрольва. Ты слишком много думаешь о себе, если собираешься наброситься и собрать в пригоршню золотые кольца, принадлежащие богам. Хрольв, ты также не опасен, как удар соломинкой, и тебя я собираюсь сегодня съесть. Между тем викинги увидели, что их от жриц отделяет еще одно препятствие, а именно три плоские каменные плиты, такие высокие, что они доходили до нижней части груди. Между плитами находились глубокие ямы, и нужно было перепрыгнуть через них, чтобы попасть туда, где на столе лежал урархорн. Стурлаук, подпрыгнув, ловко перелетел поверх всех плит и, приземлившись прямо на стол, торопливо схватил вожделенный урархорн, а также пару золотых сосудов и драгоценных камней. Затем он, как ни в чем не бывало, отправился в обратный путь. темно синяя жрица храма раздулась от злости. Завывая всеми голосами, скрежеща зубами, словно бешеная волчица, она схватила обоюда острый меч, объятый пламенем. Однако, потрясенная проворством и удачливостью Стурлауга, она не знала, что предпринять. И тут Хрольф, не желая уступать Стурлаугу, решил испытать судьбу. Он вскочил на каменные плиты, надеясь с них выпрыгнуть наружу. Но жрица, пронёсшись стрелой над столом, внезапно схватила его за рубаху, подняла вверх, а затем бросила вниз, так что у несчастного сломался позвоночник. В храме поднялись такой шум и переполох, что казалось, вся земля задрожала, словно повисшая на натянутой нити. Жрицы бросились на Стурлауга, Но викинг, завернувшись в чудесный плащ, подошел к ямам, наполненным ядом, и стал брызгать из них на нападающих. Все одежды на женщинах распались от едких капель, и жрицы были вынуждены отступить. Но той жрице, что убила Хрольва, ничего не сделалось, ибо ее одежды и тело оказались заговоренными. Выскочив из храма наружу следом за Стурлаугом, Тёмно-синяя жрица закричала так громко и так страшно, что эхо отозвалось в каждой скале, в каждом камне по всей округе. При этом жрица, подобно дракону, стала изрыгать огонь и стрелять невиданными стрелами. Но и этого мало. Внезапно настала такая темнота, что Стурлаук не мог увидеть собственного пальца. Жрица принялась то подниматься в воздух, то спускаться на землю, превращаясь при этом в разнообразных чудовищ. Видя, что Стурлаук направляется к кораблю, обезумевшая бьермийка с яростью стала преследовать его. Наконец, на берегу моря она нагнала похитителя Урхархорна. Тем временем из леса стали выходить жители страны, готовые покарать викингов-светотатцев. В руках они держали колья с железными наконечниками, мечи и прутья. Бярмы были настолько тяжелы, что погружались в землю до колен. Выставив алибарду Хорньев Янаут, против которой не могла устоять даже заговорённая колдовством плоть, Стурлаук вонзил ее в тело темно синей жрицы так, что остриё вышло между лопаток. Бьярмика упала на спину, издав такой вой, что земля затряслась, как море в бурю. Оставив алибарду в теле темно синей жрицы, Стурлаук прыгнул на драккар и перерубил якорный канат. Не дожидаясь знака предводителя, викинги тотчас стали отталкиваться одна от длинными шестами. Но Бьярмы на лодках-далбёнках со всех сторон атаковали корабль Стурлауга, Грипцы приналегли дружно на оба ряда весел, и драккар устремился вперед, словно птица. Но все же бьярмы никак не желали прекратить преследование. Подобно роям гнулся, они продолжали наседать на корабль викингов. И тогда Аки сказал: "Я прошу, чтобы сейчас подул тот попутный ветер, что обещала нам Гримхильд". Примечание: так звали одну из трех великанш с которыми побратимы Стурлауга встретились на пути в Бьярмаланд. Конец примечания. Он никогда не был более нужен нам, чем сейчас. тотчас подул попутный ветер с такой силой, что натянулся каждый канат. Бьярмы преследовали викингов сколько могли, так что некоторые были унесены бурей, а некоторые погибли от оружия Стурлауга и его людей забрав с собой в царство мрачный хель немало викинговых жизней те бярмы которые вернулись решили что были хорошо отомщены ветер дул безостановочно 8 дней пока викинги не увидели берега нарега прибыв к ним в последний день Йоля. некоторое время стурлауг наслаждался покоем со своей женой асы прекрасной но потом решил вернуть долг харльду Когда Стурлауг вошёл в палаты Конунга с урхархом в руках, Харальд застыл на высоком сиденье, распухший от ярости, не в силах вымолвить ни одного слова. Вот я вернулся назад, сказал Стурлаук. Оттуда, откуда ты чаял, я не вернусь. Возьми этот рог, что я привез тебе. Поскольку Конунг так ничего не ответил и даже не шелохнулся, Стурлаук швырнул урархорн Харальду в лицо. Рок разбил конунгу нос в кровь и выбил четыре зуба. Одним летом Стурлаук объявил о том, что хочет снова отправиться в Бьярмаланд, чтобы отомстить за гибель своих людей и вернуть чудесную алибарду Харневянаут. Собрав большое войско, Стурлаук и его побратимы отправились на восток. Раундольф, конунг Бьярмов, Узнав о нападении чужаков, выступил им на встречу. Когда викинги и бьярмы встретились, завязалась у них тяжелейшая битва. Там можно было видеть множество отчаянных поединков. Скоро все поле оказалось усеянным расколотыми щитами, разрубленными кольчугами, копьями без древков и телами воинов, упавших обезглавленными на землю. Битва закончилась тем, что пал сам Коннн Караундольф а с ним и много воинов. После этого Стурлаук подчинил себе весь Бьермаланд, получил он назад и свою чудесную алибарду Харневьянаут и много других сокровищ. Завоевав Бьермаланд, Стурлаук узнал, что Хундльф, конунг Хунденгиаланда, задумал отомстить викингам за гибель Раундольва. Не дожидаясь нападения, Стурлауг трудолюбивый и его люди сами устремились на врагов. В стране псоглавцев они убили множество людей, беря добро и сжигая поселения везде, куда бы они ни приходили. Конунг Хундальф спешно собрал войско и двинулся против Стурлауга. Едва викинги и хундинги сошлись, как принялись наносить друг другу тяжелые удары. Стурлаук часто проходил через ряды врагов. Окровавленными до плеч у него оказались обе руки, но они, подобно крыльям мельницы, не знали усталости. Стурлаук повергал на землю псоглавцев, где их тотчас забирали к себе демоны. Рассказывают, что Стурлаук увидел, как Конунг Хундольф стал наступать и поражать его людей с двух сторон. Это сильно рассердило викинга схватив вефреянаута, Стурлаук вышел против Хундальва. Приблизившись, он ударил Конунга по шлему мечом. Шлем Хундальва раскололся прямо посередине, а затем и череп, и одетая в кольчугу тело, и конь. Что же касается Вефреянаута, то он по рукоять ушел в землю. Затем Стурлаук и его побратимы уничтожили бесчисленные толпы хундингов одержав новую блестящую победу королева Снелаук, ничуть не горюя о судьбе супруга с радостью последовала за викингами в Свитёт. Следующей зимой Стурлаук и Аса задали большую вейцлу во время Йоля и пригласили к себе много важных людей. И вот во время пира какой-то шутник, некоторые говорят, что это был сам бог Локи, принявший человеческий облик, сказал: Не диво ли это, что Стурлаук, прозывающийся трудолюбивым, ничего не знает о происхождении Уррхорна. А ведь ради этого рога он положил немало своих товарищей. Напрасно Аса пыталась удержать мужа. Стурлаук, в голову которого ударил хмель, вскочил и сказал следующие слова: Клянусь Тором, Одином, Фригом и Фрейей, что еще до третьего июля Я выясню происхождение Уррхорна или умру. Тогда встал Франмар и поклялся, что он женится на Ингебьорг, дочери конунга Ингвара на востоке в Гордарике, или умрет. Сигхват дал Аберт следовать за Франмаром повсюду, куда бы он ни отправился. Через какое-то время Стурлаук отправился к своей старой знакомой Вефрее. Викинг поведал ей о своем обещании, Но Ведунья предупредила Стурлауга. Зря ты поклялся именами богов, они до сих пор гневаются на тебя за то, что ты ограбил их храм в Бьярмоланде. Правда, от происхождении Урархорна ты можешь узнать без труда от Мьёль, дочери Конунга Сне, влюблённой в тебя. Но если ты разделишь с ней ложа даже как с наложницей, не сдобровать всему свет йоду. Ведь Миёль, как все жители Финмарка, страшная колдунья, и она непременно нашлет морок на страну, когда узнает, для чего на самом деле ты спал с ней. Что же мне делать, спросил озадаченный Стурлаук. — Постой, я научу тебя. И Вифрея поведала викингу, как ему следует поступить. Вот Стурлаук призвал к себе побратима Фрости, ставшего на место погибшего Йоккуля, и сказал ему: Я думаю послать тебя с поручением, тот спросил. Что за поручение ты собираешься мне дать? Ты поедешь на север в Финмарк и положишь эту дощечку с рунами на колени дочери Конунга Сне. Обредившись в одежду купца, Фрости прибыл в Финмарк и предстал перед тамошним Конунгом. Сне принял гостя хорошо, спросил, как его зовут. Фрости назвался именем Гест и попросился перезимовать в Финмарке. Конунг разрешил гостю пробыть в его владениях до весны. Вблизи палац сне стоял отдельный дом, окруженный таким высоким забором, что только летящая птица могла перебраться через него. Фрости постоянно сидел около этого забора в надежде увидеть Миёль, дочь конунга. И вот как-то раз, когда финны играли в игры перед конунгом, прости отправился к деревянной ограде и заметил отворенную в ней дверь и дом посланец Турлауга вошел внутрь жилища и обнаружил сидящую на стуле девушку причесывающуюся золотым гребнем это была Мьёль волосы дочери Конунга лежали на подушках возле неё прекрасная, как шелк или недавно убранная солома Стоило Фрости взглянуть на лицо Мёль, как он подумал, что никогда не видел девушки прекраснее. Тогда Фрости взял дощечку и бросил ее дочери Конунга на колени. Прочтя написанное на ней послание, Мёль прямо вся засветилась от счастья. После этого, наконец обратив внимание на вошедшего, девушка чуть не кинулась ему в объятие, но потом приглядевшись к Фрости, разочарованно произнесла Ты так похож на Стурлауга, что я чуть не приняла тебя за него. Но теперь вижу, что ты другой человек. Фрости едва успел рассказать, кто он такой и зачем прибыл в Финмарк, как вошли служанки, и ему пришлось уйти. Красота Мёль настолько взволновала посланца Стурлауга, что он лишился всякого покоя, не мог ни есть, ни пить. И всё думала девушке с соломенными волосами. И вот, когда все люди отдыхали, кто-то дотронулся до груди Фрости. Это оказалась дочь Конунга. Мьёль тихо спросила, светиётся правда ли то, что вырезано на дощечке? Да, это речь самого Стурлауга, ответил Фрости. Тогда девушка сказала: Под земным солнцем нет человека, которого я бы ценила больше, чем твоего побратима. Я бы охотно стала его наложницей, если бы он этого захотел. Я бы не стала скрывать любовь, а отдала бы ему объятия, нежность, поцелуи и близость. Но все для того, чтобы извести весь светёт под корень. Насколько мне люб Стурлаук, настолько же ненавистный его отец, друзья и жена Аса прекрасная. Хотя Фрости нелегко было выслушивать признание Мьёль в любви к другому человеку, он заверил её: сын Херсира Ингальва примет твою любовь и даже оставит Асу, если ты приедешь к нему. Однако слова Мьёль посеяли в сердце Фрости сильную вражду к Стурлаугу. Хотя он не был из рода троллей, он стал тотчас чёрен душой, как самый настоящий тролль. После этого разговора Мьёль и Фрости быстро собрались и отбыли из Финмарка. Дочь Конунга так спешила увидеться со Стурлаугом, что Фрости едва поспевал за ней. Тогда девушка сказала ему: "Ты очень медлителен, возьмись-ка за мой пояс". Свитёцу показалось, что они полетели по ветру, или действительно Мьёль так быстро шла, или применила какое-то колдовское заклинание. По прибытии в Свитьёт женщину увели дочь Конунга Снев в свой дом, чтобы приготовить к встрече со Стурлаугом. Афрости нашёл сына Херсира и рассказал ему обо всем, что произошло в Финмарке. Стурлауг на это усмехнувшись сказал: "Вот и пришла лисица в нору. Но к счастью, мы с тобой очень схожи лицом и телом. Поэтому, чтобы Мьёль ничего не заподозрила, ты должен будешь обрядиться в мои лучшие одежды" и сыграть свадьбу с дочерью Сне. Пусть она уверится в том, что ты это я. Фрости, разум которого давно затмила ненависть к побратиму, очень обрадовался предложению Стурлауга и сказал: "Я сделаю, как ты просишь, постараюсь сделать так, чтобы Миёль не догадалась об обмане". Тогда Стурлауг, от которого не укрылась радость Фрости, молвил: "Это еще не все». Я хочу, чтобы ты затем, когда ляжешь в постель с Мьёль, спросил у неё, откуда произошел Уррхорн, так как она одна знает это. А я спрячусь за пологом спальни, чтобы узнать всю правду из уст дочери Сне. Фрости возликовал и сказал, что сделает все, как велит побратим. Вот, надев великолепные одежды сына Ингельва, он направился в палаты и окружённый людьми, сел на высокое сиденье. Все подумали, что это Стурлаук. Мьёль, войдя, радостно посмотрела на жениха и отметила, что он хорошо подготовился к ее появлению. Свадьба была пышной. Когда вечер подошел к концу, молодых отвели в опочивальню. И тотчас, как они легли в постель, повернулась Мьёль к мужу, чтобы поговорить с ним. Я так довольна, что наконец заполучила тебя, Стурлаук, посрамив мою соперницу Асу прекрасную, дочь Хринга. А что ты сам думаешь об этом? И я думаю так же, согласился Фрости. Но есть одна вещь, о которой мне хотелось бы от тебя услышать. Что это? насторожилась Мёль. Дело в том, что я дал торжественный обет узнать, откуда произошел Урархорн. Это я могу тебе рассказать, вздохнула колдунья с облегчением. Сначала нужно рассказать о том, что Конунг Харальд грабил во многих странах и всегда побеждал повсюду, куда бы ни пришел. При этом во всех тех странах начинался голод, а особенно в Бьермоланде, где погибали и скот, и люди. Тогда, чтобы найти себе защиту, взяли бьярмы одно животное, стали поклоняться ему и назвали его Ур. Оно широко разивало пасть, а люди бросали туда золото и серебро. Бярмы сделали Ура таким сильным, что чудовище стало больше и злее всех тварей земных. Тогда принялся Ур пожирать и людей, и скот, все подчинил себе и опустошил все к западу от реки Вины, так что не спаслось ни одно существо. Примечание: Сюжет легенды о звере Уре схож с преданиями финно-угров и славян о божествах и правителях, требующих человеческих жертв. Так, согласно мифу коми, некогда далеко на востоке жил народ, который поклонялся богу Шурме и приносил ему кровавые жертвы. Кровожадный бог требовал жертвовать ему каждую неделю двух мальчиков, двух девочек и трех овец. За что он обеспечивал людям благоденствие? Никто не пахал, не сеял, все родилось само собой. Однажды жертвы не были принесены, и разгневанный Шурма наслал на людей своего ворона. Ворон жёг пламенем, исходящим у него из клюва, всех людей, а двух уцелевших предводителей этого народа, братьев-близнецов Остиеса и Ошяса, прогнал далеко на закат, где они и обосновались в долине реки Печёры в северном Приуралье. В Марийском сказании рассказывается о том, как бог зла открыл князю Тюкан-Шуру тайну вечной жизни. Для этого князь должен был убивать первенцев своих подданных, а их души складывать в прочный кошель, который всегда носил с собой. Причем в качестве тюкан Шур носил на голове рога согласно варианту предания это была просто шапка с укрепленным на ней рогом о прожорливом боге трояне одна голова которого пожирала людей другая скот третья рыбу упоминается в южнославянском фольклоре конец примечания Не находилось героя, который бы отважился выйти против этого зверя, пока Конннг Харальд не услышал, что бьярмы обещают награду тому, кто сумеет сразить Ура. И вот Харальд на трехстах кораблях прибыл в Бьермаланд. Против чудовища была объявлена настоящая война, но она долго не приводила викингов к успеху. Однажды, когда Конннг Харальд спал в шатре, В него вошла выглядящая величественно женщина. Она сказала Конунгу: "Ты лежишь здесь и думаешь победить нашего зверя, который зовется Ур". Конунг спросил незнакомку о том, кто она такая и что ей нужно. "Меня зовут Годрит", ответила женщина. "Я живу недалеко отсюда, вверх по берегу Вины. А ты мог бы воспользоваться моим советом". Пойди нынче утром вверх по берегу с половиной войска. Когда ты увидишь зверя, Ур испугается такого множества людей и бросится к морю. Тогда тебе нужно будет поспешить со своими людьми, взяв большое дерево и ударить им его. Зверь прыгнет в море. От великого шума великанша Гейрейд поднимется из моря и, нырнув, ударит Ура и будет удерживать его внизу до тех пор, пока он не всплывет мертвым. Что же ты потребуешь за свои услуги, спросил Харальд. Я хочу получить с этого зверя одну драгоценность, а именно рог, который торчит из его головы, ответила Годрит. Хорошо, считай, что мы договорились, заверил ее Конунг. Прошла ночь, и утром случилось все так, как сказала Годрит. Вот теперь ты знаешь, мой Стурлаук, о том, откуда произошёл Уррхорн и каким образом Конунг Харальд почти сразу лишился его. Фрости похвалил жену: "Ты хорошо сделала, что рассказала мне о происхождении той вещи, за которой я ездил в храм в Бермаландии". После этого они заснули. Стурлаук, скрывавшийся за пологом спальни, постоял какое-то время, И уже хотел разбудить Фрости, как тот пробормотал во сне: Когда Мьёль узнает, что Стурлауг ее обманул, я с радостью помогу ей свершить месть и извести под корень весь свитьёт, а также Херсира Ингелова, его сына Стурлауга, Ярла Хринга и его дочь Асу прекрасную. Сердце Стурлауга преисполнилось праведным гневом. Он взял головешку из очага, а после этого закрыл двери жилища и запалил его. Так колдуньем Йёл и предатель Фрости расстались с жизнью. Астурваук, подтвердив прозвище трудолюбивого, выполнил свой обет и отвел напасть от Свитёда, а также от своих людей, отца, тестя и жены. После того, как Стурлаугу удалось узнать о происхождении Урархорна, Франмар приготовился к отплытию в Гардарику. Примечание. В оригинальном тексте перед поездкой Франмара имеется вставка, как будто бы из самостоятельной саги о сватовстве побратима Стурлауга Аки к Инге Ингибьорг, дочери Конунга Гордарланда Гордарики, Дага, Причем послом Аки выступает Сигхват, другой побратим Стурлауга. Конец примечания. Однако еще задолго до этого до Стурлауга стали доходить известия о бесчинствах и алчности тамошнего правителя, конунга Ингвара. Тот так обложил народ данью, что скоро не стало у людей ни кола, ни двора. И вот сын Ингальва решил, что пришло время проучить еще одного конунга. Но вначале он хотел убедиться в справедливости известий об Ингваре. Тем временем Фраммар Отплыл из Светийода на шестидесяти кораблях, держа курс на Аустриланд. Грабя многие враждебные страны, Франмар направился к Альдейгюборгу, где находился Конунг Ингвар. Примечание: Альдейгюборг, Альдейгье скандинавское название Старой Ладоги. Первое письменное упоминание которой встречается около тысячи 1010 года. Историческая Ладога пережила несколько славяно скандинавских эпох. Около 700 года возникает первое славянское поселение. В 753 году его сменяют типичные для викингов большие дома с очагом в центре. К 860 году относятся следы большого пожара в Старой Ладоге, по всей видимости, связанного с событиями летописного призвания варягов на Русь. Большинство ученых сходятся во мнении, что в данной саге упоминается сын Рюрика Игорь Старый, Ингвар, первый исторический достоверный русский князь, около 877-945 -го годов. Конец примечания. Его дочь Инги Ингибьёрг была красивее любой девушки. Примечание. Вероятно, речь идет о княгине Ольге или жене Ярослава Мудрого Ингигерде. В таком случае сага допускает анахронизм, описывая события первой половины XI века. Известно, что многие княгини славились мудростью, как та же княгиня Ольга, и занимались врачеванием. Конец примечания. К тому же она отличалась проворством умом и ко всему прочему слыла хорошим лекарем. Многие люди обращались к Ингебьорг за помощью. При этом всем было известно, что дочь Конунга поклялась сама выбрать себе супруга. Многие сватались к ней, но она всех отвергала. Франмар послал людей в Альдейгьюберг к Ингвару с предложением выдать за него свою дочь. Коннунг дал послам ответ, что он поступит так, как уже не раз поступал в таких случаях. созовет Тинг, и пусть Ингибьёрг прилюдно выразит свою волю. Вот наступил день, когда должно было состояться народное собрание. Франмар надел на себя одежды конунга и словно сам Стурлаук с вооруженными людьми отправился на Тинг. Кроме того, он взял туда свое сиденье. Не узнав в викинге своего гостя Франмара, Ингвар спросил роскошно одетого, усевшегося на стул чужеземца: Что ты за человек, явившийся на Тинг незваным и теперь сидя встречающий меня конунга этой страны. Моё имя Снекаль, ответил Франмар, — и приехал я сюда к тебе, чтобы посватать в твою дочь. Хотя пришелец повел себя более чем нагло, всё же конунг почти сразу забыл думать о его манерах. Глаза Ингора просто разгорелись от алчности. Где находятся твои земли? Есть ли у тебя подданное? Обладаешь ли ты большим богатством или славой? Принялся он задавать вопрос за вопросом. Земли? Подданные? Богатство? Я думаю приобрести их в скором времени, если породнюсь с тобой, высокомерно ответил Франмар. Конунгу такой ответ, конечно, не понравился. Сердитые складки сошлись на его лбу. Разве ты не знаешь, что моя дочь сама вольна выбирать себе мужа? Я слышал об этом, ответил Франмар. Тогда послали за Ингебьёрг. Когда она пришла на Тинг, то первым делом поприветствовала своего отца. Тот, криворот, сказал, показывая на гостя: "Тебе, моя дочь, следует поприветствовать жениха". "Кто он?" спросила девушка. "Его зовут Снеколь", ответил Конунг. "Может быть, и так", улыбнувшись, заметила Инги Ингебьёрг. Затем, подойдя к викингу, Гардарика посмотрела на него и улыбаясь сказала: "Не стоит больше притворяться. Я узнала тебя, Франмар, даже в одежде конунга". После этого Ингибьёрг заявила, что из викингов уважает одного Стурлауга. "Вот кто обладает землями, подданными, богатством, славой и сверх того, настоящими мужеством и умом". Но она готова выйти за Франмара по братима Стурлауга, если тот сделает так, что в следующий раз сможет перехитрить ее. Франмар долго не мог придумать, как выполнить условия дочери Ингора. И вот как-то, отойдя от палат Конунга, он случайно оказался на лесной тропинке. Пройдя по ней, Франмар услышал человеческую речь, доносившуюся откуда-то снизу. Увидев вход в подземное жилище, викинг спустился в него и увидел трех колдунов. Разложив дощечки с рунами и ножи, они по всей видимости замышляли плохое против Ингвара и его дочери. "Хорошо, что я вас нашел!» — воскликнул Франмар. "Я расскажу о том, чему здесь стал свидетелем Конунгу Альдейгюборга. Вас схватят и предадут самой жестокой и мучительной казни" колдуны сильно испугались. Не делай этого, Франмар! Мы клянемся не вредить Ингвару и Инге Ингебьорг и готовы исполнить любую твою просьбу. Викинг назвал им условия, выдвинутое дочерью конунга. Тогда колдуны наслали на Франмара проказу, от которой, впрочем, тот мог исцелиться, как только захочет. Со змінившимся телом, от лица до пяток, покрытым струпьями, Франмар отправился к дому Ингибьёрг и сел возле ограды вокруг него. Примечание. Этот фрагмент саги очень напоминает сюжет повести о Петре и Февронии Муромских средневекового русского писателя Ермалая Еразма середина XVI века, созданной на основе устных преданий. Многие коллизии, содержащиеся в повести, встречаются в западноевропейской литературе средних веков. Мотивы победы принца над змеей или драконом, его волшебного исцеления прекрасной девушкой, женской хитрости можно обнаружить не только в саге о Стурлауге, но и в Беовульфе, легенде о Тристане и Изольде, саге о Вельсунгах, песне о Нибелунгах. Конец примечания. Когда служанка Ингибьёрг увидела Франмара она пошла к своей госпоже и сказала, что видела убогого человека, который нуждается в помощи. выйдя к ограде дома вместе со служанкой, ингебьорг долго и пристально смотрела на бродягу, а потом сказала: конечно, на вид ты, кажешься сильно больным, но тебе придется все же потрудиться, чтобы провести меня, потому что я узнала тебя, франмар. каким бы недужным ты не притворялся, Я вижу, что твои глаза глаза здорового человека. После этого пришлось Франмару вернуться к колдунам, чтобы они сняли с него проказу. Совсем расстроился викинг, не зная, как сделать так, чтобы Ингибьёрг не узнала его. И вот как-то раз снова шел Франмар по лесу и вдруг увидел, как навстречу ему тяжело переваливаясь с ноги на ногу Идёт человек высокого роста и держит обе руки у живота. Человек был в кольчуге и в шлеме, но перевяз на его груди вся покраснела от крови. Это оказался Гуторм, брат погибшего Йокуля, еще один из побратимов Стурлауга. Франмар спросил, откуда он идет. Гуторм сказал, что сражался с отрядом бьярмов, потерял много своих людей, воинскую добычу А сам был тяжело ранен и еле-еле уплыл из тех мест на лодке. Однако он слышал, что в Гордарике, в Вальдайгюберге, живет дочь Конунга Игвара, которая принимает и лечит всех нуждающихся в уходе людей. Скажи ты, не знаешь, как далеко еще мне идти до дома Ингибьёрг, спросил Гутмарм и тут же прибавил: только боюсь, что я уже не дойду, силы покидают меня. Франмар задумчиво произнес, "Я печалюсь о девушке, которую не могу получить, хотя испробовал все, что мог, чтобы завоевать ее расположение. Помоги мне проникнуть в покои неприступной Ингибьорк, и я сам на плечах отнесу тебя в Вальдейгьюрк. Я сделаю все, что смогу", заверил викинга Гуторм. После того, как Франмар доставил Гуторма в Вальдейгьюрк, он сразу передал его Ингибьорк. Поговорив с раненым, дочь Конунга узнала, что тот является побратимом Стурлауга. Однако, предполагая во всем некий умысел Франмара, Ингебьорг сказала викингу: "Я помогу тебе, но смотри, не обмани оказанного доверия". После этого служанки отнесли Гутарма в особую комнату для раненых воинов. Всё то время, что Гутарм пробыл у Ингебьорг, Девушка подолгу бывала у него, искусно врачуя раны. И вот как-то Ингебьёрг ненадолго вышла из дома, оставив дверь открытой. Воспользовавшись этим, Гутторм провел Франмара в комнату лечебницы, спрятав его за пологом. Когда Ингебьёрг пришла навестить викинга, чтобы осмотреть раны, она догадалась, что тот выходил из дома. Разве я тебе разрешила покидать лечебницу? Строго сказала девушка. Тут Франмар вышел из за полога и взял дочь Конунга одной рукой за подбородок, а другой за шею. Затем он несколько раз поцеловал ее. Наконец, Ингибьёрг пришла в себя от неслыханной дерзости Франмара. Впав в сильный гнев, она попросила викингов немедленно покинуть Альдейгьюрбьёрг. Если мой отец узнает о том, как вы пытались обмануть меня, то будете немедленно убиты, воскликнула девушка. Но я слишком ценю то, что вы оба являетесь побратимами Стурлауга, а один из вас к тому же воином, исцеленным от ран в моей лечебнице. Опозоренные викинги не стали искушать судьбу и немедленно отбыли из Гордарики к берегам Норига всветёт. Представ перед Стурлаугом Франмар и Гутхам дали ему подробный отчет о своей поездке и попросили себе войска в помощь. Хотя Ингебьорг высоко ценит меня, сказал Стурлаук после долгих раздумий, я полагаю, что ее отец, Конунг Ингвар, недостоин править Гордарикой и Альдейгюборгом. После этого сын Херсира, Ингальва снарядил 300 хорошо оснащенных кораблей и двинулся на восток. Узнав о приближении викингов, Ингвар выступил навстречу с витядцам. Завязалась тяжелейшая битва. Стурлауг, как делал обычно, чтобы вселить мужество в сердца своих людей, вышел, не прикрываясь доспехами. Битва продолжалась три дня с большими потерями для обеих сторон. Наконец, от рук Стурлауга пал конунг Ингвар. Стурлаук велел тогда поднять щит мира и со всем войском двинулся к Альдейгюборгу. Скоро весь город оказался во власти викингов. Затем Стурлаук отдал Инге-Бьорг в жены Франмару. Вейцла была достойной по всем правилам. А когда закончился пир, всех гостей отпустили домой с богатыми дарами. Франмар обосновался в Гордарике, став править своим государством, советуясь с лучшими людьми, что были в стране. Тогда Ингибьёрг поняла, что викинг, хоть и взял ее силой, но все же оказался достойным конунгом, куда лучше Ингвара. От Франмара и Ингибьёрг пошел большой Рот. После этого отправился Стурлаук назад в Свитёд, где совершил еще много подвигов. У Стурлауга Сасой прекрасной родилось два сына. Одного назвали Хеммингом, другого Ингелем. Оба выросли людьми высокими, подающими надежды и обучились искусством в раннем возрасте. Оба стали настоящими херсирами после своего отца. Стурлауг, прозванный трудолюбивым, прожил долгую жизнь и умер вместе со своей женой от старости во времена Фридфроди, Конунга Светёда.